Глава вторая. Смысл слов и смысл речи. Раздел 2.1. Что есть слово? В естественно возникших и исторически развивающихся языках функция передачи и хранения информации является, если не надстроечной, то оболочечной по отношению к функциям магии слова и магии текста. Это также относится и к вопросу о роли сквернословия как скелетная основа их культуры речи для части населения России, воздействия на язык в целом. При этом сквернословие разрушительное по отношению к самим сквернословам. Поэтому сквернословие безопаснее считать недопустимым во всех, без исключения обстоятельствах. Однако при этом надо иметь в виду, что многие беды в обществе проистекают из того, что в нынешней культуре есть прямые и косвенные запреты на то, чтобы Мерзавцев – именовать мерзавцами, лжецов – лжецами и тому подобное. И поскольку все вопросы обществоведения в конце концов приводят к необходимости рассмотрения личностных качеств, включая и пороки, то надо различать сквернословие как таковое и эту составляющую обществоведения, областью работы которой является именно скверно ее искоренение из жизни общества. И в ней человеку действительно предоставлена определенная свобода в придании смысла существующим словам языка. В творчестве новых слов, в интеграции в свой язык слов и языковых конструкций из других языков, и в привнесении в другие языки слов и языковых конструкций своего родного языка. И есть одно обстоятельство, неразрывно связанное с функцией языка как средство передачи и хранения информации, однако о котором мало кто задумывается. Оно состоит в необходимости дать ответ на вопрос, чем отличается речь, из устной или текстуально запечатленная, от толкового словаря языка соответствующей эпохи. Ответ на него в нашем понимании вопроса и жизни языка как объективного явления состоит в том, что толковый словарь представляет собой перечень слов, рассматриваемых изолированно каждое само по себе вне повествования и вне жизненных обстоятельств. Жизненные обстоятельства отражены в словаре неявно, вследствие того, что на всяком тексте, включая и толковые словари, лежит печать исторического времени их создания. При этом слова представлены в неких базовых грамматических формах, Так, в русском языке для существительных, прилагательных и причастий базовая форма именительный падеж. Если есть различия по родам, то род мужской. Для глаголов неопределенные формы, например, «делать» и тому подобное. Каждому слову сопоставлено множество базовых значений, то есть поддерживаемых культурой или субкультурами, вариантов придания того или иного определенного смысла каждому из слов. Каждое из значений поясняется другими словами этого же языка или на других языках, во многоязычных словарях, являющихся основой для освоения специальности переводчика с одного языка на другой. Слово «переводчик» существует, но мало кто задумывается о том, перевод чего осуществляется переводчиком. Что в процессе перевода переходит с чего-то одного на что-то другое? То есть, само слово «перевод» подразумевает определенную разобщенность, с одной стороны, смысла, а с другой стороны – языковых средств. Такие пояснения могут содержать ссылки на ситуации отрасли деятельности, в которых слову соответствует то или иное определенное значение смысла. Очередность появления слов в толковом словаре не является характерным свойством языка, представляемого словарем. Иначе говоря, она обусловлена по существу внеязыковым фактором, удобством поиска слов во множестве, включенном в словарь. В большинстве случаев для словарей на основе фонетической письменности это алфавитный порядок. Словарь, записанный на отдельных карточках по принципу «одна карточка – одно значение слова» не перестает быть словарем. Но упорядоченность карточек может быть различной, алфавитной, по частоте употребления – по возрасту регистрации, появлении каждого из слов в языке и тому подобное, в зависимости от ориентации словаря на решение тех или иных задач с его помощью. То есть толковый словарь представляет всякий язык как системную целостность, так или иначе включая в себя все компоненты языка – словарный запас, морфологию, орфографию, грамматику – а также некоторые внеязыковые по их существу связи с образом жизни носителей языка. К этой категории относятся ссылки на ситуацию употребления слов в тех или иных значениях, исторически обусловленные образом жизни общества. Поскольку всякий народный язык живой, то в каждую эпоху люди переосмысляют слова своего языка, соотнося унаследованный ими от прошлого их смысл с обстоятельствами своей жизни. Каждому предоставлена такая возможность, а результат переосмысления им тех или иных слов языка либо приживется, либо нет, в зависимости от того, насколько он результат соответствует жизни. Это касается и нашей эпохи, и всех нас персонально. В результате в жизни язык как системная целостность изменяется. Эти изменения включают в себя потерю одних слов, включение в себя ранее отсутствовавших в языке слов изменение множества значений смысла каждого из свойственных языку слов как за счет расширения множества значений смысла, так и за счет утраты этим множеством каких-то ранее свойственных ему элементов. Перенесение значений смысловой нагрузки одних слов на другие слова. Изменение морфологии, орфографии, грамматики. Изменение и того, что можно назвать базой значений смысла элементарных частиц языка или базовым уровнем смысла в языковой культуре. Последнее необходимо пояснить. Пояснение о буквальном смысле слов. Мы, живущие в среде русского языка, должны признать, что смысл многих его слов нам непонятен. Ярче всего это видно в топонимике, той части словаря, в которую входит название географических объектов. Среди них есть вполне понятные названия, типа поселок Отрадное, озера Долгое, Чистое и тому подобное. Но что означают названия наших же древних городов? Москва, Тверь, Кострома и тому подобное. Почему река Волга названа Волгой, а не Камой, Акой или Темзой? Вопросы, на которые нет ответов у всех. Возможно, что за исключением наиболее крутых русскоязычных эзотеристов. И вне топонимики есть слова русского языка, структура которых в соотнесении с глобальным историческим процессом говорит о том, что их слоги обладают своим определенным смыслом. Радуга равно Ра плюс Дуга, а Ра – имя древнеегипетского солнечного божества, и если это знать, то слово «радуга» как целостность не нуждается в пояснении. Рассказ, сказ, показ, картина. Почему в их структуре одинаково присутствует К? Хотя первые два относятся ныне к восприятию смысла через членораздельную речь, а два вторые к восприятию смысла через зрение. Здесь же отметим, что исследования показали, если изустная речь сопровождается жестикуляцией, то ее смысл доходит до собеседника и запоминается лучше, нежели при отсутствии жестикуляции. То есть звуковой и зрительный каналы передачи и восприятия информации взаимосвязано дополняют друг друга. Также в этой связи полезно вспомнить, что храмовые танцы в культуре индуизма, древней национальной религии Индии, это язык, в котором каждый жест, поза, движение несут свой смысл. И что подразумевает эта «ка» — одну из пяти составляющих духа человека, соответственно, представлением тех же древних египтян, до которой информация доходит либо через звуковой, либо через зрительные каналы, либо это не древнеегипетская «ка», а что-то еще. Почему в языке два слова, имеющих, с точки зрения многих, как бы один и тот же смысл — ум и разум? И если каждое из слов обладает своим значением, то в чем специфика каждого из них и о чем поговорка «ум зашел за разум». Почему вселенная называется вселенной? В кого и как она вселена? Как это понимать? И что этим фактом обусловлено в жизни каждого из нас? Что означает оборот речи «буквальный смысл»? То, что каждая буква в слове обладает каким-то смыслом, вследствие чего слово, состоящее из определенных букв в определенном порядке, представляет собой некую функцию, оператор, в терминах современной математики, результат применения которого к буквам, образующим слово, и дает смысл слова. И такого рода вопросов о смысле слов и смысле слогов и букв в составе слов можно поставить много. Затронутое здесь нами предельно кратко воззрение на объективное наличие побуквенного и послугового смысла в словах русского языка. Обстоятельно излагает в своих материалах объединение «Всеосветная грамота». Из массово изданных в последнее время произведений, которые доступны читателю через торговую сеть, эта тема затронута в книге С.Т. Алексеева «Сокровище Валькирии. Москва. Олма Пресс. 2003 год». Но если бы оно и не вело активной деятельности, многих людей в детстве интересуют вопросы о структуре языка и его слов, об их внутреннем, по-буквенном и по смысле. Однако этих вопросов в упор не видят исторически сложившиеся и ставшие научно-культовыми научные традиции филологии и лингвистики. Если же не быть порабощенным культово-филологическим знанием и посмотреть вдумчиво на словарь родного русского языка, на его грамматику, то трудно миновать выводы о том, что русский язык унаследован древними славянами, а через них и нами, от его более древних носителей в уже готовом виде. Либо после того, как язык сложился, произошла психологическая катастрофа, в результате которой носители языка стали существенно глупее, нежели их язык. Так или иначе, но изначальный русский язык был унаследован при базовых значениях смысла элементарных частиц языка на уровне тех языковых образований, которые ныне принято называть слова. По слоговой и по буквенной смысл, большей частью был утрачен. Мы отчасти воспринимаем различные смыслы приставок, суффиксов и окончаний, вследствие чего – буквального смысла слов родного языка подавляющее большинство русскоязычных не ведает и не воспринимает. Господствующая в науке морфология русского языка и традиция истолкования его слов представляются неадекватной жизни и самому языку. Наличие в русском языке скрытого внутри его слов в господствующем ныне понимании этого термина второго базового уровня смысла и скрытый от понимания многих второй морфологии, обусловленной по буквенным и по слоговым смыслам его слов, исключает возможность полноценного перевода осмысленной русской речи на другие языки тем в большей мере, чем плотнее упакован смысл в речь. Это обусловлено тем, что в процессе перевода на иные языки происходит подбор пар слов-аналогов русского языка и языка перевода. При этом в текст речь на ином языке не попадает побуквенный и послоговый смысл, соответствующий внутри словному базовому уровню смысла русского языка. Для того, чтобы смысл побуквенного и послогового уровня донести до иноязычного читателя или слушателя... Перевод должен сопровождаться еще и пояснением, комментарием, объем которого может оказаться существенно больше, нежели объем самого перевода. Эта особенность переводов с русского языка на прочие является дополнительным затруднением при переводе по отношению к обычным для всех переводов трудностям адекватного перевода «идиом». Устоявшихся в культуре речи оборотов и выражений, которые понимаются не в прямом смысле, а в некотором другом. Примеры идиом. Русское идиома «съесть собаку» имеет значение «знать что-либо досконально». Не стыкуется с английской идиомой hot dog в прямом значении «зажаренная собака», хотя на самом деле подразумевается «сосиска, запеченная в тесте». Разного рода игры слов, ассоциативных связей, порождаемых фонетикой и морфологией разных языков на базовом уровне смысла слов каждого из них, то есть несовпадением в разных языках множеств однокоренных и смысла более или менее созвучных слов. Процесс же перевода на русский язык и речей речи и текстов может сопровождаться порождением в переводе некоего дополнительного потока смысла вследствие наличия в русском языке побуквенного и послогового смысла его слов. Будет ли этот дополнительный поток смысла возникать во всех случаях перевода? Будет ли он в случае возникновения более обстоятельно доносить смысл иноязычной речи или текста, либо будет подавлять или искажать его, вопрос особый, ответ на который обусловлен как ролью каждого из языков в наосфере Земли и взаимным соотношением ролей в паре русский язык-иной язык, так и смыслом в оглашениях и умолчаниях иноязычной речи или текста, а также культурой мышления и речи и нравственностью переводчика на русский. Пример крайне неудачного или заведомо лживого, но в любом случае вводящего в заблуждение перевода на русский – это термины «устойчивое развитие», концепция устойчивого развития. Термин «устойчивое развитие» придуман не нами, не в России, не русскими. Он родился в культуре, где языком международного общения является английский. В английском языке термин «оригинал» звучит как «sustainable development», но глагол «to sustain» имеет значение «выдержать». Прилагательное «sustainable» имеет значение «стойкий». То есть Запад ведет речь не об устойчивом развитии человечества в ладу с Богом и мирозданием, что можно подумать, прочитав перевод на русский этой терминологии, а о «стойком выживании» под давлением обстоятельств, порождаемых разладом цивилизации и объемлющей ее жизнь объективной реальности. Иначе говоря, в русском языке этот термин должен звучать как «боевая устойчивость развития человечества», что приводит к вопросу «если бой, то кто враг?» и ответу на него «враг, бог и мироздание». Победа будет за богом. «Есть ли смысл нам присоединяться к концепции of sustainable development? Либо лучше выработать и поддержать альтернативно объемлющую концепцию бескризисного развития многонационального человечества в ладу с Богом и мирозданием?» Далее продолжение основного текста. «В отличие от толкового словаря, речь как изустная, так и письменная конечно, если это не бессмысленное бормотание или лепет, представляет собой не набор слов, подчинённый тому или иному способу поиска, а представляет собой именно порядок взаимосвязанных и взаимосоответствующих друг другу слов и интонаций в морфологических и грамматических структурах, что на письме выражается в порядке букв, иероглифов и знаков препинания а в стихах и в разбивке сплошного текста на ритмически согласующиеся друг с другом строки и этот порядок слов и знаков препинания в речи подчинен цели наилучшим образом выразить субъективный смысл который автор речи желает донести до других или понять освоить сам речь текст может принадлежать к одной из трех категорий Выражать, запечатлевать процесс выработки человеком его собственного понимания каких-то вопросов. Выражать стремление человека донести его понимание каких-то вопросов до других людей. Может включать в себя более или менее ярко выраженном виде и то, и другое качество. Работы ВП СССР большей частью принадлежат к первой из названных категорий что для читателей, привыкших иметь дело с текстами второй категории, порождает определенные трудности в восприятии их смысла, поскольку логика алгоритмика подачи уже известного знания его потребителю отличается от логики алгоритмики производства самим человеком нового для него знания. Соответственно, для того, чтобы понять тексты, объективно принадлежащие к первой категории, необходимо прежде всего перенять из них алгоритмику производства выраженного в них знания, и уже на этой основе выраженное в них знание будет освоено, как бы само собой, автоматически. Автор речи – носитель языка как системной целостности, а не набора изолированных слов, включаемых в словари. И, соответственно, только при признании языка в качестве системной целостности речь предстает как тематически своеобразное следствие этой системной целостности, только частью которой является базовый толковый словарь, возможно, что и не запечатленный как текст, подобно словарю живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Однако, о чем многие забывают или не подозревают, Смысл речи текста в общем случае рассмотрения не равен сумме базовых смыслов каждого из составляющих ее слов, а также фраз, абзацев, глав, хотя в каких-то наиболее простых случаях смысл речи текста может и не выходить за пределы суммы базовых смыслов составных частей речи текста. И, соответственно, есть некий объективный смысл и в том обстоятельстве, что в русском языке значениями слова «произведение» являются продукт творчества, включая устную речь или письменный текст, результат перемножения сомножителей, который может быть как больше, так и меньше их суммы. Это одна из иллюстраций того факта, что язык в некотором смысле знает больше, чем многие его носители точный смысл каждого из слов в речи объективно обусловлен предшествующим и последующим порядком слов и интонацией на письме отчасти отражаемых внедрением в текст знаков препинания, то есть текстом речи в целом. Иначе говоря, стремление навязать тому или иному слову в чужой речи в тексте то или иное значение из официально изданного толкового словаря или из какого-то иного, включая свой собственный толкового словаря. В качестве абсолютно истинного и единственного значения этого слова. Стремление понять смысл чужой речи текста в целом на такой методологической основе проистекают из-за отсутствия чувства языка или его незнания, невладения им. Либо они представляют собой попытку, осознанную или бессознательную, придать свой смысл чужой речи. В целом или каким-то их фрагментом, за исключением случаев явного косноязычия того субъекта, чья речь стала объектом истолкования. Конечно, то или иное слово попадает в осмысленный авторский текст не без соотнесения с тем, как понимает общество это слово и как это понимание запечатлено в толковых словарях. Но этот аспект употребления в том или ином произведении из устного или письменного творчества может быть подчинен и другим обстоятельствам жизни. Вследствие чего контекстуально и ситуационно обусловленный смысл тех или иных слов в речи, в тексте, может не иметь ничего общего с их сложившимися в обществе пониманием, включая и запечатленное в толковых словарях. Это касается прежде всего иносказательных речей и текстов, а также речей и текстов, повествующих о том, что является новым для исторически сложившейся в обществе культуры и миропонимания. В качестве курьезного примера, показывающего, что текст может быть понятен и при этом вообще не содержать словарно-нормальных фонетических образований, то есть смысл содержащихся в нем фонетических образований обусловлен контекстуально, приведем анекдот, найденный в интернете. По результатам исследования одного английского университета не имеет значения, в каком порядке расположены буквы в слове. Главное, чтобы первые и последние буквы были на месте. Остальные буквы могут следовать в полном беспорядке, все равно текст читается без проблем. Причиной этого является то, что мы не читаем каждую букву по отдельности, а все слово целиком. Примечание диктора. Приведенный выше фрагмент текста действительно написан так, как о нем говорит сам текст. Однако труда при прочтении совершенно не вызывает. Конец пояснения. А фактически на следующем шаге обобщения мы читаем все предложение целиком, на следующем шаге обобщения мы читаем весь абзац целиком и так далее. Другое дело, что такого рода факты целостного восприятия фрагментов текстов и текстов в целом мы далеко не во всех случаях осознаем. жизненными обстоятельствами, в которых возник тот или иной рассматриваемый текст, главным из которых является субкультура, которой принадлежит текст. В качестве еще одного примера контекстуальной обусловленности смысла слова рассмотрим оборот речи русского языка. Да нет. Иногда употребляемый в качестве отказа от сделанного предложения. У многих вызывает недоумение, как в ответе человека на вопрос, требующий определенности в смысле «да» либо «нет», одновременно присутствуют и «да», понимаемое ими как согласие, и «нет», понимаемое ими как отказ. Но в русском языке «да» может выступать и в качестве выражения согласия и замещать собой соединительный союз «и». Снег да с дождем, да с морозом, и в обороте речи «да нет», «да» выступает в роли связки, близкой к роли соединительного союза «и», с которого иногда в русском языке начинаются предложения, в тех случаях, когда без него, в общем-то, можно было бы и обойтись, примером чему само это предложение. Но в какой из этих ролей выступает «да» всегда ясно из предшествующего и последующего текста и ситуации. Тоже касается и контекстуальной обусловленности точных значений смысла всех остальных слов хотя это проявляется и не столь ярко. В речи могут присутствовать как бы пустые слова, каждое само по себе не несущие смысла, подобные паузам в музыке, которые, однако, неизбежно необходимы в ней для управления ритмикой передачи смысла, согласования ритмики подачи смысла в тексте с психологической ритмикой слушателей или читателей, а также необходимы и для осуществления магии слова и магии текста, в акустическом воздействии, включая и переизлучение. Восприятие смысла речи в целом и каждого из слов, а также фраз, абзацев, глав, обусловлены субъективной культурой речи, как ее автора, так и тех, кому она обращена или кто с ней сталкивается. То есть тем, насколько человек различает функционально различные предназначения частей речи, членов предложения, морфем функционально специализированных фрагментов слов, корней, частиц, приставок, суффиксов, окончаний и тому подобного. Насколько точно он может на основе этого придать словам и тексту в целом определенную смысловую нагрузку? Насколько он способен выявить те или иные функциональные несоответствия в речи, тексте, других? Иными словами, в предельном случае наиболее плотной упаковке смысла в изустную речь или текст Начало и конец которые заданы волей ее автора, речь или текст как целостность сама представляет собой некую полноту и неразрывность смысла. Понимание этого обстоятельства к нашему времени большинством говорящих и пишущих утрачено. Люди в их большинстве думают, что органически целостной единицей смысла является исключительно слово, в нынешнем понимании этого термина как объекта, регистрируемого в толковых словарях а не некий порядок слов, слагающих речь, текст, в русле морфологических и грамматических конструкций, свойственных тому или иному языку. Вследствие этого слова в тексте по отношению к тексту являются ничем иным, как слогами. Но слово в нынешнем понимании этого термина в качестве объекта, регистрируемого в словарях, не единственное языковое образование, которое может быть носителем, органически целостного смысла. Если бы это было не так, то в русском языке были бы невозможны такие названия литературных произведений, как «Слово о полку Игореве». В переводе Заболоцкого «Слово о полку Игореве» на современный русский язык есть текст «И тогда великий Святослав изранил свое золотое слово, со слезами смешанно сказав, О, сыны, не ждал я зла такого. Загубили юность вы свою. Вариант, злое дело сотворили вы. На врага не вовремя напали, Не с великой честью в бою Вражью кровь на землю проливали. Ваше сердце в кованой броне Закалилось в буйстве самочинном. Что же вы, дети, натворили мне И моим серебряным сединам? То есть Святослав не выступил с речью и не причитал как Ярославна на стене в Путивле, а изранил слово, обладающее некой спецификой, отличающей его от других из устных и письменных выступлений, на какое обстоятельство автор слово о полку Игореве указал прямо. Слово о законе и благодати Произведение митрополита Киевского Илариона написано между 1037 и 1050 годами. А были бы только повести: повесть временных лет и разного рода сказания. То есть сами названия из устных и письменных жанров в речевой и письменной культуре Древней Руси указывали на определенное различия слов с одной стороны и с другой стороны повестей и разного рода прочих сказаний. При этом не надо забывать, что пробелы между слов и знаки препинания появились в культуре письма в относительно недавнее историческое время, вследствие чего многие тексты в древности выглядели по форме как одно слово, написанное сплошняком, а разбивка текста на строки была вынужденной, обусловленной размерами листа и размерами шрифта. Причем, если соотносить жизненное явление со структурой слов, то повесть как явление – нечто вторичное или надстроечное по отношению к самой вести как явлению. По плюс весть. И в этом еще одно отличие повести как явления от слова как явления. То есть структура слова «повесть» указывает на то, что повесть как явление – это повествование для других людей об уже известном ее автору, а не выражение процесса размышления автора, в котором вырабатывается новое для него знание или понимание чего-либо. Повести и разного рода сказания при переходе их от одного человека к другому допускают вариативность смысла внутренней ритмики. Появление каких-то фрагментов, предшествующих или последующих изначально сложившемуся тексту, допускают включение в сложившийся текст ранее несвойственных тем, в смысле освещения вопросов и аспектов смысла и тому подобного. То есть, повесть или сказание можно пересказать другим людям своими словами, построив свой порядок слов в своем эмоционально-смысловом строе психической деятельности. В отличие от них, слово, обладая по определению некой внутренней особенной структурой, морфологии, объемлющий по отношению к морфологии слов, слогов, регистрационных единиц, представляемых в толковом словаре, может быть заменено только иным словом на того же рода тему, которое должно быть внятно высказано или написано от начала до конца заново, в ином порядке слов, слогов, одно или двух коренных слов, при этом корни слов, носители базового смысла. Хотя при этом новое слово – может включать в себя какие-то фрагменты предшествующей редакции. Однако все такого рода включения должны быть в согласии с внутренней структурой нового слова. А поскольку внутренняя структура нового слова должна проникать в такого рода включения, то если эти включения по своему предназначению не должны быть точными цитатами, они неизбежно должны быть в чем-то изменены по отношению к тому тексту, из которого они взяты для отождествления их внутренней структуры с объёмлющей структурой нового слова в целом, то есть. Слово — это особенное явление в языке, частным случаем которого являются единицы регистрационного учета толковых словарей, содержащие один или редко когда два корня, носителей единиц смысла, представляющихся неделимыми. Слово как жанр из устного или письменного творчества — обладая внутренней ритмикой, несущей некую музыку, мелодию и обертоны речи или архитектуру порядка букв, образов. Ритмика, мелодия и обертоны в самом широком понимании этих слов возникают в результате определенной статистики повторяемости звуков букв в каждом языке, повторяемости морфем осмысленного целенаправленного построения порядка слов-слогов. Во многом подобно музыкальным произведениям, в том смысле, что его можно воспринять как целостность, и в передаче другим воспроизвести настолько точно, насколько позволяет власть над собственной памятью, и, соответственно, рассуждать о смысле произведения из устного или письменного речевого творчества, принадлежащего к жанру слова, не выслушав или не прочитав его от начала до конца полностью, значит впадать в самообольщение. Но если начать пересказывать слово своими словами-слогами в ином их порядке, то это оказывается невозможным. Человек либо впадает в молчание, потому что сам не может выстроить свой порядок слов-слогов. Так, в статье «За что генерала КГБ изгнали из собора» газета «Известия», номер от 3 июля 1993 года. В статье речь идет о генерале о Стирлигове и Русском национальном соборе. Журналист Марк Дейч, понимая, что он сам не в состоянии пересказать своими словами концепцию управления, альтернативно объемлющую по отношению к библейской, разумно подстраховался такой фразой поскольку своими словами передать смысл этого замечательного документа невозможно, приведу несколько цитат. Процитировав несколько полезных для понимания социологии фрагментов из вышедшей в 1992 году десятитысячным тиражом первой редакции работы ВП СССР «Мертвая вода», Марк Дейч, возможно, сам того не желая, одним из первых из числа журналистов внес свой посильный вклад в продвижении концепции общественной безопасности в жизнь. Ситуация, в которой оказался Марк Дейч, когда невозможно пересказать что-либо своими словами, может быть обусловлена одним из двух обстоятельств или их сочетанием. Либо нет слов у субъекта, бедный словарный запас и неразвита способность к словотворчеству, либо По Казьме Пруткову, «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий». Либо слово утрачивает свойственную ему изначальную оригинально-авторскую определенность смысла вследствие изменения порядка слов-слогов тем, кто пытается его воспроизвести, выстраивая свой порядок слов-слогов, либо рассыплется в более или менее ярко выраженную бессмыслицу, точно так же, как рассыпается на неладные звуки музыка, если ее пытаются исполнить те, кто лишен музыкального слуха, кто не владеет инструментом на необходимом уровне, тот, чья музыкальная память оставляет желать лучшего, либо кто не смог принять в себя музыкальное произведение другого человека как целостность». Для человека, обладающего чувством языка, это своеобразие слова как жанра речевого творчества, обусловленное наличием в слове своеобразной внутренней ритмики, мелодичности и абертонов, столь же ощутимо, как ощутимо отличие музыки от шума для человека, обладающего музыкальным слухом и минимальным уровнем музыкальной культуры, если не композитора и исполнителя, то хотя бы слушателя». Однако, если чувство языка не развито, то все сказанное выше о своеобразии слова как жанра, из устного или письменного речевого творчества, вздор, которому объективно нет места в жизни, либо того хуже, заведомый бред, которому ВП СССР придал наукообразный вид. Фрагмент из предисловия к достаточно общей теории управления, указывающий на ее принадлежность к слову как к жанру речи. Хотя в настоящем издании достаточно общая теория управления разделена на подразделы, но воспринять следует как целостную и неделимую информационную единицу, своего рода квант информации. Соответственно, если в процессе чтения какие-то фрагменты будут непонятны, то следует прочитать текст до конца, невзирая на их непонятность. Понимание первоначально непонятных фрагментов откроется потом на основе осмысления текста в целом и соотнесения его с жизнью. То есть, если говорить в терминологии настоящей работы, то достаточно общая теория управления в том виде, в каком она представлена к настоящему времени, 2003 год, в «Мёртвой воде» и в постановочных материалах учебного курса может быть названо «Слово об управлении» для того, чтобы научно обоснованно возвести свои тексты в ранг канонической догмы, которая предназначена для того, чтобы поработить людей и изменить, которую в чем-либо тягчайшее преступление. Возражать искренним сторонникам такого рода мнений безнадежное дело. Но еще Федор Анштючев в 1836 году писал о таких людях: они не видят и не слышат, живут в всем мире как в потемках. Для них и солнца знать не дышат, И жизни нет в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили, Весна в груди их не цвела, При них леса не говорили, И ночь в звездах нема была, И языками неземными волну реки и леса В ночи не совещалась с ними В беседе дружеской гроза. Не их вина, пойми, коль может, Органа жизнь глухонемой, Увы, души в нем не встревожит И голос матери самой». И это тоже пример слова как речевого жанра в обозначенном ранее смысле, но это частный случай слова. Слово стихотворное, в котором внутренняя ритмика, мелодичность и обертоны слова открыто лежат на поверхности текста. В общем случае это может быть и не так, и для их выявления текст необходимо подвергнуть анализу средствами математической статистики, а его звучание акустическому спектральному анализу. Но люди и без обоснования наукой и мистикой способны возвести в ранг догмы все что угодно, властвующим над ними или претендующими на такого рода власть, для того, чтобы предлагаемые им в русле промысла, заботы и ответственность переложить на других. То обстоятельство, что избавившись от забот и ответственности в русле промысла они обретут ермо, а жизнь и смерть их станут подневольными и будут протекать в области попущения Божьего другим, творить вседозволенность в отношении них. Об этом они не думают, возводя что-либо в ранг догм, нарушить который тягчайшее преступление перед хозяевами догм и другими невольниками тех же догм. Однако если текст или изустная речь несет в себе внутреннюю ритмику, мелодию, обертоны, то это объективная данность, которая также некоторым образом объективно выражается в жизни, хотя и проходит мимо чувств, внимания и осознания многих. Поэтому в ранг слова невозможно возвести из устную речь или текст, в целом или какие-то их фрагменты, если в них нет внутренней структурной ритмики, мелодий и обертонов. Но если речь текст является объективно словом, то при субъективной личностной культуре речи автор слова в нем достигается наивысшая из возможных определенность однозначная или многозначная смысла который внутренняя структура слова защищает от искажений наилучшим возможным образом и явление слова как жанра из устной или письменной речи снова возвращает нас к магии слова но не на уровне рассмотрения имен собственных нарицательных, прилагательных и тому подобных и глаголов а на высшем, интегральном по отношению к словам-слогам уровне. Раздел 2.2. Язык в природе и природа языка. Этот раздел посвящен тому, чтобы ввести в область науки, то есть выразить терминологически определенно, то, что Федор Иванович Тютчев высказал в 1836 году в поэтической образно-метафорической форме в стихотворении, приведенном нами в разделе 2.1, несколькими страницами ранее. Те, кто знаком с хронологически более ранними материалами концепции общественной безопасности, В этом разделе встретят уже знакомые им воззрения, которые, однако, необходимо привести здесь для того, чтобы настоящая работа была самодостаточной для ее понимания читателям, не имеющим под рукой других материалов концепции общественной безопасности. Все сказанное ранее показывает, что вырытая многими поколениями пропасть, разделяющая в исторически сложившейся культуре естественно-научное и гуманитарное знание и образование, представляет собой противоестественное явление. На одном краю этой пропасти разрастаются дебри нравственно-выхолощенного естествознания. Нравственная выхолощенность науки – Подается обществу под видом якобы объективности научного знания, не зависящей от субъективизма людей, то есть от их нравственности. В качестве декларации о нравственной выхолощенности естествознания, как о норме, приведем мнение авторитетов науки 20 века. Не следует, скажем, ограничивать цели и предмет научных исследований этическими требованиями.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 журнал «Природа», номер шестой за 1990 год. Хоть авторы цитированной статьи и пишут в ней, что важнейшее свойство эволюционного процесса – его непредсказуемый характер, это результат того, что в философии, которую им преподавали в ВУЗе, основной вопрос – не вопрос о предсказуемости, а вздорный вопрос о том, что первично – материя или сознание но на основе всего исторического опыта толпа элитаризма можно гарантировать самоуничтожение человечества если толпа элитаризм по прежнему будет сочетаться с отсутствием нравственно этических запретов на цели и предметы исследований поскольку невозможно ограничить освоение и употребление знаний в обществе а рее зланравие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 во времени над знанием и объемлющее первенство жизнеречения социологии над естественными в кавычках точными в кавычках и гуманитарными в кавычках науками точные технические и иные прикладные науки проистекающие из общего естествознания и оказывающие непосредственное воздействие на образ жизни цивилизации и формирующие его А на другом краю той же пропасти махрово цветет абстрактный гуманизм, в кавычках, и мракобесие, большей частью прикладное. Сколько демонов может разместиться на острие иголки и тому подобные предметы исследований из области мракобесия? А построение политики на основе мракобесия переводит мракобесие из разряда теоретического в разряд практического прикладного мракобесия. Один из примеров мракобесия на гуманитарно-теоретической основе – инквизиция римско-католической церкви. Сетование на жизнь и морализаторство, разного рода вторичное словоблудие, злоумышленное и бездумное нагнетание страстей и тому подобное, которые в процессе попыток воплощения в жизнь их требований и деклараций о благих намерениях оказываются или бесплодными, или вредоносными. При этом вопросы религии изгоняются из науки и решаются каждым из производителей и носителей того или иного знания либо по-своему, индивидуалистически своенравно, либо в русле исторически господствующей традиции верований. Это одинаково характерно как для естественников и технарей, так и для гуманитариев. Откровенные атеисты и верующие в того или иного бога или богов, верующие той или иной земной церковной мафии, есть среди тех и других на протяжении всей истории. Парадокс состоит в том, что хотя религиозные воззрения ученых, изыскателей и просто высокообразованных людей могут быть несовместимыми друг с другом, но их научные воззрения при этом могут быть общими и наоборот. Более или менее одинаково верующие люди могут быть непримиримыми противниками как в научных вопросах, так и по жизни. Все это является показателем, с одной стороны, дефективности науки и ее ограниченности, поскольку исторически сложившаяся наука не может внятно и неоспоримо убедительно ответить на вопросы о бытии Бога или его небытии именно вследствие своей нравственной выхолощенности. А с другой стороны. Ложности, выдуманных самими людьми религиозных концепций, под властью которых живут из века в век многие общества, и жизненную несостоятельность которых временами удается доказать науке или приверженцам иных религиозных концепций, включая и откровенный атеизм. При этом... Искоренение заблуждений в обоих случаях исторически достаточно, часто обеспечивается грубой силой, вплоть до полного уничтожения заблудших, их языка и культуры, разрушение их государств. Ассимиляция биомассы заблудших на основе искоренения их самобытной культуры – не злейший в истории вариант. Пропасть, разделяющая нравственно выхолощенное естествознание и гуманитарные науки, расширяясь и углубляясь, грозит уничтожить, если не все человечество, как биологический вид, то нынешнюю глобальную цивилизацию. То есть может произойти катастрофа культуры, за которой последует более или менее продолжительная эпоха социального хаоса и войны, всех против всех, по нравам и способностям каждого. Поэтому потребности общественного бытия и развития состоят в том, чтобы истинная наука стала продолжением истинной религии, и чтобы при этом исчезла пропасть между тем, что сейчас принято называть естественно-научным знанием и гуманитарным знанием. И среди всего прочего для решения задач восстановления целостности системы знаний человечества, насколько это значимо, хорошо показывает пример из техники. Тестирование работоспособности программного обеспечения и памяти компьютеров, в частности, винчестеров, включает в себя и тест на целостность. Необходимо дать жизненно состоятельный ответ на вопрос о сущности языка. Ответ, объединяющий религию, естествознание знания и гуманитарные науки на основе их взаимного проникновения друг в друга. Иными словами, естественники и гуманитарии Прежде чем углубляться в свои специфические отрасли научной и общественно-просветительской деятельности, должны сначала прийти к общим воззрениям в ответах на вопросы. Первое. Есть ли Бог, Творец и Вседержитель? Второе. Что представляет собой мир, в котором мы все живем? Третье. Что в жизни представляют собой языки, которыми мы пользуемся, в том числе в научной и просветительской деятельности? Первые два вопроса по существу своему неразрывны в этом мире, вследствие чего, отвечая на первый из них, уже необходимо иметь определенные мнения и по второму, и наоборот. Определяясь во мнении по второму вопросу, предварительно необходимо определиться в ответе на первый. В концепции общественной безопасности, развиваемой общественной инициативой, внутренним предиктором СССР, ответ на первый из них состоит в следующем. Объективная реальность – это и есть жизнь в предельно общем смысле этого слова. Жизнь есть Бог и сотворенное Богом мироздание, представляющее собой живой организм. Жизнь в своих высших проявлениях разумна несет в себе объективный смысл, который может стать достоянием всякого субъективного разума, поскольку жизнь содержит в себе язык, как средство передачи смысла от одного субъекта к другому, а поток событий в жизни представляет собой повествование. Это тварное мироздание материализм называет материей, а пантеизм – пантеизм от греческого «пан» – «все» и «теос» – «бог». Обожествление природы, то есть атеизм в форме возведения в ранг Бога, Творца и Вседержителя, его творений. Сталкиваясь с проявлениями деятельности высшего по отношению к человеческому разуму, это же мироздание, то есть так называемую материю, обожествляет. Для пантеизма высший разум не Бог, Творец и Вседержитель, а одно из свойств самого нетварного мироздания. Никаких интеллектуально-рассудочных доказательств бытия Божьего ни один разум сам в себе воспроизвести не может, в том числе и на некой экспериментальной основе, как не может на тех же принципах воспроизвести и доказательства небытия Божьего. Но жизнь, среди прочего, включает в себя и этику, взаимоотношения свободно-разумных субъектов. Без разума, свободного в выработке линии поведения в отношении других субъектов, в определении, в том числе и предположительном, возможного для себя и невозможного, допустимого и недопустимого, нет места этики. Могут быть только заложенные генетикой и культурой автоматизма. Возможно, многовариантные реакции на окружающих и их действия выражающую нравы живых, свободно-разумных субъектов и их множеств, а также разумных множеств индивидуально неразумных элементов. И в жизни доказательство своего бытия Бог, Творец и Вседержитель, дает сам, персонально каждому, то осознанно задается этим вопросом, и состоят они в том, что жизненные обстоятельства субъекта изменяются в соответствии со смыслом его молитв, тем более явственно и зримо, чем он сам более отзывчив к зову Бога, когда Бог сам обращается к субъекту через его внутренний мир, через других субъектов или на языке жизни, порождая стечение жизненных обстоятельств как вокруг, так и внутри субъекта. И эти доказательства носят нравственный этический характер, поскольку истечение обстоятельств несут нравственно-этически обусловленный смысл и целесообразность по отношению к жизни субъекта, проявившего интерес к вопросу о бытии Божьем. Даваемые Богом доказательства своего бытия объективны в том смысле, что даются субъекту, не будучи ему подвластны. Но с другой стороны, их характер обусловлен и субъектом. В том смысле, что они соответствуют именно его личностному развитию, особенностям его ощущения и миропонимания. И вследствие такого рода двоякой обусловленности, доказательства эти единственны и своеобразно неповторимы для каждого. Они приходят в сокровенном от других жизненном диалоге с Богом, осознаваемом человеком именно в силу этого нравственно-этически обусловленного и единственно своеобразного для каждого доказательства Божьего бытия. Интеллектуально-рассудочных, логических доказательств бытия Божьего, а равно доказательств его небытия нет. Что касается экспериментальных доказательств то этика взаимоотношений субъектов не может быть построена на основе экспериментального тестирования по перечню вопросов типа «А как другой субъект поведет себя, если я сделаю так или вокруг него сформирую такие-то обстоятельства?». Всякий, кто разрабатывает тест или предлагает некий тест другому для того, чтобы строить свои взаимоотношения с ним на основе результатов, полученных в тестировании, объективно, то есть вне зависимости от понимания этого факта и от своей воли, порождает встречный тест в отношении себя, в котором прежде всего прочего выявляется его личное неверие тестируемой стороне, которая в подавляющем большинстве случаев ничем не мотивирована, кроме собственных страхов, своей корысти или каких-то предубеждений стороны тестирующей. Вследствие этого сторона, предпринимающая попытку тестирования другой стороны, в большинстве случаев получает крайне низкие оценки в порожденном ею же встречном тесте, поскольку нежизненная искусственность теста ощущается тестируемой стороной в качестве заведомой фальши и неискренности в отношении себя в поведении тестирующей стороны. Взаимоотношения личности и бога в жизни на основе такого подхода не строятся, Бог предостерег людей от экспериментов в отношении себя, которые издревле получили наименование «искушать Бога». Новый Завет. Матфей. Глава 4. Повествует о такого рода тестировании. Стих 1. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Стих 2. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. Стих 3. И приступил к нему Искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Стих 4. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Стих 5. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. Стих 6. И говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Стих 7. Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Стих 8. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Стих 9. И говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Стих десятый. Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Стих одиннадцатый. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Однако, как выяснилось, синодальный перевод Библии на современный русский язык в этом месте содержит подлог. В оригинальных греческих текстах Иисус говорит «Последуй за мной, Сатана!» Аналогичное по смыслу и в Астрожской Библии, издание 1581 года, первопечатника Ивана Федорова. «Иди за мной, Сатана!» Матфей, глава 4, стих 10. Из этого можно понять, что Иисус отнесся к предложению Сатаны как к пустому блефу афериста – а не как к реальному предложению князя мира сего. Но более того, через Христа сатане свыше было предложено покаяние и послушание, которые тот отверг. Этот же эпизод Лука в главе 4 описывает аналогично Матфею с той лишь разницей, что у Луки иная очередность предназначенных для искушения Христа предложений. Но субъективная составляющая обусловленности, представляемых Богом доказательств своего бытия, многими ошибочно возводится в ранг полноты и достаточности, единственно исчерпывающий вопрос. Не воспринимая объективную составляющую вообще, они оценивают убежденность других людей в бытии Божьем как их чистейший субъективизм, не имеющий под собой никакой объективной основы, поскольку убежденность других в Божьем бытии якобы представляет собой исключительно их вымыслы и последствия галлюцинаций, а также и результат их веры сторонним обманщикам. Одна из работ Спинозы 1632-1677 годы, которого относят к пантеистам, так и называется, «Три великих обманщика», и в ней выражены его воззрения на деятельность Моисея и Иисуса Мухаммада. оклеветав названных и возведя на них напраслину, Спиноза, как и многие другие атеисты, не выявил библейской мировой закулисы, вследствие чего она и его писание приспособило к своим нуждам есть три великих обманщика. Но нет непрестанно лгущей мировой закулисы, чья власть основана на распространении лжи и убеждении людей в том, что ложь якобы и есть истина, а сама мировая закулиса якобы существует только в больном воображении психопатов. Однако не лучшие те, кто пришел к вере в единого бога, а равно к вере в каких-то иных богов, и настолько в ней тверд и крепок, что ему якобы нет нужды в жизненных доказательствах Божьего бытия. Хотя такие верующие оценивают убежденность атеистов в небытии Божьем, как их беспочвенный субъективизм. Однако и сами они тоже пребывают в плену субъективизма, но другого рода, в плену субъективизма авторов догматов того вероучения, которому они следуют. Бог не нуждается в доказательствах своего бытия, да и человек не нуждается в каждодневных, многократных доказательствах ему Богом одного и того же объективного факта своего бытия. Но жизнь человека в ладу с Богом, осознанный диалог с Богом, делами жизни человека и обстоятельствами, с которыми Бог человека сводит. И хотя в жизни Бог так или иначе непрестанно обращается ко всякому человеку, но только первое и однократное осознание этого человека на основе каких-то явлений в его внутреннем и общем всем внешнем мире предстает для человека как доказательство бытия Божьего. Поэтому отказ твердых и крепких в вере от адресованных каждому из них персонально доказательств Богом его бытия, на деле представляет собой во множестве случаев их принципиальный отказ от ведения с Богом жизненного диалога. В результате, невнемлющие жизненным обращением к ним Бога, крепко и твердо верующие в Бога, сами себя обращают в биороботов-зомби, которые под догмы своих верований с настойчивостью, достойной лучшего применения, норовят подстричь жизнь, в том числе и продиктовать Богу, что и как должно быть осуществлено в промысле. В такого рода отказе от жизненного диалога с Богом, пусть и по-разному мотивированным, объединяются как бездумно верующие в то, что Бог есть, так и убежденные в том, что Бога нет, и то и другое антижизненный атеизм. Соответственно, то, что написано о доказательствах бытия Божьего, не доказательство бытия Божьего как таковое, а только уведомление о возможности получить таковое доказательство каждому. К тому же доказательства, отвечающее критерию практической проверки, выдвинутому в диалектическом материализме в качестве критерия истинности человеческих представлений об объективном мире. То есть, если материалист, прочитав это, будет честен перед самим собой и перед диалектическим материализмом, то он неизбежно станет верующим богу человеком, перестав быть диалектическим материалистом. Но ну, если проявит нечестность, то тогда другое дело, учение Маркса самоубийственно для подвластных ему, потому что оно ложно. Теперь можно более детально и обстоятельно определиться в ответе и на второй вопрос. На наш взгляд, о том, что представляет собой мир, в котором мы живем, а также и его фрагменты, наиболее адекватно повествует текст, известный в истории на протяжении более чем 1300 лет, достаточно широко распространенный и в наши дни доступный, хотя бы в переводах, каждому, кто того пожелает. Мы имеем в виду Коран, который мусульманская традиция характеризует как достоверную запись исторически последнего откровения свыше, данного через посланника Божьего Мухаммада людям всего мира. О нашем понимании происхождения и особенностей текста, вошедшего в историю как Коран, смотрите в материалах Концепции общественной безопасности. Работу. Мастер и Маргарита. Гимн демонизму. Либо Евангелие беззаветной веры». Однако даже в тех обществах, где Коран лег в основу развития их культур, естествознание в своем развитии игнорирует сообщаемое в нем о мироустройстве. Этому вопросу посвящено самое начало суры, главы, 25 Корана, название которой по-арабски звучит как Ал-Фуркан. Именно здесь повествование о Боге о свершении им мироустройства, о людях и господствующих в их среде верованиях носит единственный в своем роде характер. Мы приводим начальные аяты, стихи, суры 25 в нескольких переводах, которые далее прокомментируем. В переводе Османова. Аят 1. «Благословен тот, кто не спасал ал-Фуркан. развлечения». Османов, переведя ал фуркан на русский как развлечение, к этой скобке дают комментарий. Имеется в виду Коран к вопросу о понимании термина развлечение. Мы обратимся далее по тексту. Своему рабу, чтобы он, то есть Мухаммад, стал увещевателем для обитателей миров. Аят второй. Благословен тот, которому принадлежит власть точнее, полновластие, наше уточнение при цитировании, над небесами и землей, который не породил для себя ребенка. Это к вопросу о никейском догмате, о боге-сыне. И который ни с кем не делил власть, точнее, полновластие, наше уточнение при цитировании. Он сотворил все сущее и придал ему должную меру. Аят третий. Неверные стали вместо него поклоняться другим богам, которые ничего не создают, но сами сотворены. Даже для самих себя им не подвластны ни вред, ни польза, им не подвластны ни смерть, ни жизнь, ни воскресенье. Те же самые аяты в переводе Саблукова. Аят первый. Благословен тот, кто не спасал фуркан. В переводе Саблукова к этому слову дана сноска, то есть Коран рабу своему для того, чтобы он был учителем мирам. Аят второй. Тот, кому принадлежит царствование на небесах и на земле, у кого никогда не было детей, кому не было соучастников царствования, кто сотворил все существа и, предопределяя, предопределил бытие их. Аят третий. А они избрали себе богами опричь его тех, которые ничего не сотворили, а сами сотворены. Аят 4. Которые не имеют силы ничего сделать, ни вредного, ни полезного для себя самих, не имеют силы ни над смертью, ни над жизнью, ни над воскресеньем. Тоже в переводе Крачковского. Аят первый. Благословен тот, который не спаслал развлечения своему рабу, чтобы он стал для миров проповедником. Аят второй, У которого власть над небесами и землей. И не брал он себе ребенка, и не было у него сотоварища во власти. Он создал всякую вещь и размерил ее мерой. Аят 3. И взяли они вместо него богов, которые не творят ничего, а сами сотворены. Аят 4. Они не владеют для самих себя ни вредом, ни пользой, и они не владеют ни смертью, ни жизнью, ни воскресеньем. Эти фрагменты представляют собой иллюстрацию того, о чем говорилось ранее мимоходом. В рассматриваемом случае текст знает больше, чем знали современники его появления в культуре человечества, и выражает миропонимание более глубокое, нежели это свойственно людям, по крайней мере большинству, как в то историческое время, так и в наши дни. Начнем рассмотрение приведенного фрагмента суры 25-й с фраз, выделенных нами в ее переводах жирным шрифтом. Разные переводы выражают разные грани смысла. Разночтения приведенных переводов показывает, что языковая пара арабский-русский. В силу свойств обоих языков и их ролей в сфере Земли такова, что в ней, ко всякому переводу, достаточно глубокомысленного текста речи, необходимо весьма обширные пояснения. О взаимосвязях русского и арабского языков смотрите работы Н.Н. Вашкевич «Системные языки мозга», представлено по публикации в интернете в распространяемой на компакт-дисках информационной базе ВП СССР в каталоге других авторов. Разгадка Ноева Ковчега. За семью печатями утраченная мудрость. Заключенного в словах языка первоисточника, поэтому мы и привели несколько вариантов переводов. Как видно из них, одни переводчики отдали предпочтение тому, чтобы выразить по-русски смысл предопределенности бытия. Другие отдали предпочтение тому, чтобы выразить смысл меры, размеренности бытия и соразмерности в течение событий в жизни. Ты не видишь в творении милосердного никакой несоразмерности. Обрати свой взор, увидишь ли ты расстройство. Коран, сура 67, аят 3. А выделенное нами в тексте перевода жирным – это ключи к выходу на понимание самых общих свойств мира в целом и всякого его фрагмента. Но чтобы это увидеть, прежде необходимо понять, Что такое мера? В данном случае подразумевается мера не как действие. Мера как действие в русском языке присутствует в оборотах речи «меры приняты» и тому подобное. Подразумевается мера, написанная через ять, как определённость и предопределённость. Определённость численная, то есть определённость количественная и порядковая в совокупности образующие векторно-матричную определенность, включая и определенность различия правой и левой систем координат. Подробности о векторах и матрицах, порождении пространств в системах координат смотрите в курсе линейной алгебры. Здесь же отметим, что различие направленности правого и лево объективная определенная, а не абстрактная данность, понятийно невыразимой через другие категории. И... Это изъяснение смысла понятия «мера», написанного через ядь, существенно отличается от неопределенного по смыслу вследствие оторванности от жизни понимания «меры» через ядь в диалектическом материализме. Мера, написанная через е, философская категория, выражающая диалектическое единство качества и количества объекта указывает предел, за которым изменение количества влечет за собой изменение качества объекта и наоборот. Советский энциклопедический словарь «Москва, 1986 год, страница 791». Но это диалектическое единство качества и количества про порядок, упорядочность диалектики материалисты забыли. Лишь следствие того, что, во-первых, мера через ядь, определенность и предопределенность Определенность численная, то есть определенность количественная и порядковая, в совокупности образующую векторно-матричную определенность, включая и определенность различия правой и левой систем координат. А во-вторых, в мире различные его фрагменты соизмеримы друг с другом в объемлющей их мере, через ядь, бытия мироздания. А также и определенность, упреждающая акт творения, то есть предопределение. Соответственно, такому пониманию «меры», через ядь, соотнося различные варианты перевода на русский начальных аятов суры 25, друг с другом их обобщенный многогранный смысл можно выразить по-русски в следующей итоговой фразе. «Бог сотворил все сущее в мироздании, образовав все по предопределенной им количественно порядковой матричной мере». Через ядь. Все сущее в мироздании, если пользоваться терминологией современной науки, материя в ее различных агрегатных состояниях. Еще раз повторим, что материя и энергия взаимно переходят друг в друга. Формула, которая должна быть известна всем из школьного курса физики, E равная mc квадрат, об этом. Поэтому в контексте работ ВП СССР термин «материя» вообще в самом широком смысле включает в себя и энергию. Термин «материя» в своем частном, более узком значении подразумевает материю вообще в ее различных агрегатных состояниях – кристаллическое, жидкое, газ, плазма, а также полевое и вакуум. А термин «энергия» при этом подразумевает материю вообще в процессе перехода из одного агрегатного состояния в другие или параметры внутренней динамики материи в пределах качественно неизменного агрегатного состояния. Если же вернуться к терминологии тех времен, когда наука не знала таких слов, как плазма, поле, а вакуум подчас считала пустотой, природа не терпит пустоты, Аристотель. Природа не терпит большой пустоты, но маленькие пустоты должны быть, Герон. А вы как думаете, и в чем разница между большой и маленькой пустотой по Герону, то есть где мера через яд, где выражающий ее стандарт и несущий ее эталон, в сопоставлении с которым можно отличить большую пустоту от маленькой. То вся материя разделялась по признаку видимости невидимости. Начальные слова никейского символа веры иначе молитва верую в звучании на церковнославянском языке. Веруя во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца Небу и Земли, видимым же всем и невидимым. Разделяет материю в тварном мироздании именно по признаку видимости-невидимости, то есть доступности восприятия информации через телесно-зрительный канал. На грубую и разнородные тонкие материи, или иначе на вещество, видимое и осязаемое, телесное, И дух, невидимое большинством людей в обычном состоянии их бодрствующего сознания, но иногда видимое, ощущаемое и осязаемое при измененных состояниях бодрствующего сознания обычных людей, а кроме того, доступное восприятию людей, относящихся к малочисленной группе, которую ныне принято называть экстрасенсами. В те времена возникла поговорка «нет вещи без образа». Приводится в словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Ее можно обобщить. Нет материи без образа. Коран повествует о зачатии Христа. Аят 16. И вспомни в Писании Марья. Вот она удалилась от своей семьи вместо восточное, Аят 17. И устроила себе пред ним завесу. Мы отправили к ней нашего духа, и принял он пред ней обличие совершенного человека, выделено при цитировании нами. Аят 18. Она сказала, «Я ищу защиты от тебя у милосердного, если ты богобоязни». Аят 19. Он сказал, «Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого» я 20 она сказала как может быть у меня мальчик меня не касался человек и не была я распутницей а я 21 он сказал так сказал твой господь это для меня легко и сделаем мы его знамением для людей и нашим милосердием дело это решено а я 22 и понесла она его и удалилась с ним в далекое место Дух Святой принимает образ совершенного человека, и, согласно короническому вероучению, Дух Святой и Христос — не две ипостаси лика Бога, Творца и Вседержителя, как тому учат Церкви имени Христа. После чего она станет обратимой в том смысле, что нет образа без материи, в которой он запечатлен то есть все агрегатные состояния материи предстают перед человеком в тех или иных образах, а кроме того несут в себе некую внутреннюю образность. Но неизбежно встает вопрос о том, как материальность и образность бытия всего в мироздании связаны с мерой. Здесь и далее вследствие отсутствия буквы ять на клавиатуре в целях упрощения процесса создания текста на компьютере, подразумевая меру, написанную через ять, мы в большинстве случаев будем пользоваться ныне принятым алфавитом, в котором совершена подмена ять на е. Определенностью численной, то есть определенностью количественной и порядковой, в совокупности образующей векторно-матричную определенность, включая и определенности различия правой и левой систем координат, Слова «размерил мерой» перевода Крачковского суры 25 эквивалентны тому, что Бог придал всему определенный образ, то есть образовал все. Поясним это. Чтобы породить численную определенность пространственной соизмеримости на уровне макромира потребуется точка, три не совпадающих одно с другим упорядоченных, то есть пронумерованных направления и эталон единичной длины это все в совокупности мера, порождающая пространство. В этой системе координат три числа, занимающих первое, второе и третье место в некотором определенном порядке, формате, задают положение точки относительно начала координат. Если в пространственной соизмеримости назначены координаты множества точек, то они определяют в пространстве образ, будь то множество разрозненных точек, поверхность или объем. Это пространственная форма, размеренная в материи пространстве, пребывающей в каком-то агрегатном состоянии, а не в пустом пространстве-вместилище. Если задачу придания численной определенности решать по отношению к агрегатному состоянию материи пространства, это значит, что необходимо придать численные характеристики квантам материи, ее структурным единицам вследствие чего агрегатное состояние материи вне и внутри пространственной численно определенной формы по одну и по другую стороны границы, задаваемой мерой, может оказаться разным, и некий объект проявится в материи пространстве по признаку различия агрегатных состояний материи внутри и вне ранее метрически заданной пространственной формы. Если пространственная форма размерена в вакууме и происходит изменение агрегатного состояния внутри нее так, что форма оказывается заполненной веществом, то это выглядит как волшебство, в результате которого из ничего возникает что-то, заданное этой формой. И если же внутри и вне пространственной формы агрегатное состояние материи пространства одно и то же, то мы придем к афоризму, В разные эпохи приписываемо разным выдающимся скульпторам. На вопрос о том, как он делает свои шедевры, скульптор ответил, «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». Действительно, лучше не скажешь. Этот процесс отсечения лишнего от глыбы, содержащей в себе пространственную форму, может быть описан численный как программа для работы станка с числовым программным управлением, ЧПУ. Скульптор же действует на основе своего глазомера и мыслит образами, вследствие чего процесс численного соизмерения материи пространства на уровень его сознания в процессе творчества не выходит, хотя образы внутреннего его мира также содержат в себе численную определенность, как и все прочие. В процессе ваяния, осуществляемого хоть станком с ЧПУ, хоть творческими усилиями человека, образ, объективно уже существовавший как информация в психике, а также и в программе, порожденной психикой программистов, записанная при помощи некоторого кода, переходит на иной материальный носитель. Разница в том, что в станке с ЧПУ работает один из кодов, порожденных культурой общества а человек-воятель творит на основе данного ему свыше подмножество общевселенского иерархически многоуровневого кода «меры» через ядь. Иными словами, код для станка стал работать только после того, как культура достигла определенного уровня развития, а код «мера» через ядь для человека работает издревле, с момента появления вида «человек разумный». Но после того, как получен скульптурный образ, остается вспомнить древнегреческую легенду о скульпторе Пигмалионе и Галатеи, которая иллюстрирует процесс изменения численной, количественной и порядковой, определенности, обуславливающей агрегатное состояние материи внутри пространственной формы, в результате чего холодный мрамор преобразился в живую плоть, несущую дух, А статуя, соответственно, превратилась в девушку, ставшую супругой скульптора. И как неоднократно уже в истории говорилось, каждый человек сам по отношению к себе и неотесанный мрамор, либо глина, и пигмалион, и галатея. Движение пространственной формы относительно избранной системы координат превращает форму, заданную числами-константами, неизменными, в вибрации. Если же пространственная форма по предопределению подвижна, то есть задана не константами, а функциями, в том числе и колебательными, то она сама звучит изначально. Мелодию и аккомпанемент. А записи вибраций, мелодии и аккомпанемента в пространстве Порождает пространственную форму. Это соотношение в культуре цивилизации лучше всего проявилось в граммофонных пластинках с механической записью звука в качестве рельефа спиральной звуковой дорожки на поверхности диска пластинки. Соответственно, афоризм. Архитектура — это застывшая музыка. По существу правильный афоризм. И наоборот. Воздействие музыки порождает в психике человека новые для нее образы и вызывает в процесс психической деятельности уже существующие в памяти образ. Соизмерение одного движения с другим, каждый из которых представляет собой колебательный процесс с определенными частотными характеристиками, порождает время, как восприятие движения, то есть изменение одного из процессов относительно второго процесса, берущего на себя роль эталонного процесса. Теория относительности фиксирует этот факт, но не понимает природы времени именно как соизмеримости течения одного процесса по отношению к течению другого. Если смотреть на историю познания объективной природы, пространства и времени в их чистом виде, то есть в виде очищенном от материи, то не было такого познания. Было много нежизнеспособного пустословия философов об их объективности, а реально была практика измерений. В ходе истории изменялась только эталонная база измерений. В основе эталонов измерителей пространства были сначала сам человек, локоть, шаг пять, дюйм, фут и тому подобное. Потом дуга земного меридиана, ныне длина волны света в вакууме, излучаемого светильником на основе криптона-86, Изотоп – элементы периодической таблицы. В основе эталонов измерителей времени была периодичность астрономических явлений на земном небосводе – Луны, Солнца, Сириуса, а ныне – цезиевый эталон частоты и времени. Выделены нами советский энциклопедический словарь «Москва», 1986 год. То есть эталонная база измерений пространства и времени технически сближалась. Но все эталоны были материальными носителями информационных процессов и состояний. И в принципе ничто, кроме приверженности привычному мировоззрению, независимости объективных пространств и времени, в кавычках, и кое-каких технических трудностей не мешает связать эталон времени с частотой световой волны и излучение того же самого криптонового светильника, на котором основан эталон измерения пространства. Если есть длина волны, то есть и частота этой волны, размерность которой единица, деленная на время. То есть время равно единице, деленное на частота. Эти примеры показывают, что численная определенность, количественная и порядковая, и образность мира, естественно-материального, взаимосвязаны. Можно привести другие примеры, которые покажут, что также взаимно связаны численная определенность и мелодии, и аранжировки, как в природе, так и в обществе. Показать же отсутствие этой взаимосвязи не удастся, и мироздание, мир, предстает как триединство процесс материи информации меры. В мире нет ничего неподвижного. Видимость неподвижности – результат того, что параметры движения ниже порога чувствительности наблюдателя, что может быть и в том случае, если наблюдатель достаточно точно повторяет движение наблюдаемого объекта. Первое. В мироздании всегда есть материя. Второе. Всем фрагментам мироздания свойственна образность – извне видимая и внутренне структурная –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 Обладающая голографическими или фрактальными свойствами, то есть часть содержит в себе все необходимое для воспроизведения целостности, и представляющая собой по отношению к материи, матрицу ее возможных состояний и переходов из одного состояния в другие, а по отношению к информации, всеобъемлющую систему кодирования информации, то есть объективного жизненного смысла. Если при этом вспомнить, что совокупность информации, описывающей характер, преобразования входного потока информации в каждом блоке алгоритма и мер, мерил, управляющих передачей потоков, преобразуемой в алгоритме информации от каждого блока к другим, представляет собой алгоритм, а под алгоритмикой понимается вся совокупность частных функционально специализированных алгоритмов, то в мироздании мера через ядь, И информация в совокупности образует алгоритмику бытия каждого и всех вместе фрагментов мироздания, то есть их судьбы, одно- или многовариантные, преемственная совокупность которых представляет собой предопределение бытия мироздания. То есть в Коране уже более 1300 лет тому назад выражено в явном виде учение о триединстве объективных разнокачественностей, материи, информации, меры через ядь, предельных обобщений и первичных различий в мироздании и предназначено оно для всех и каждого, а не исключительно для элиты в кавычках тех или иных эзотеристов. Причем с высказанным в Коране представлением о мироздании и о его фрагментах как о триединстве процессе материи, информации, меры через ядь, Хорошо согласуются все экспериментальные данные естествознания, хотя при этом некоторые прежние его теории рушатся или, уточняясь, обретают до того неведомый дополнительный смысл. Поэтому воззрение на мир как на триединство процесс, матери, информации и меры, через ядь, открытое обществу для осмысления на протяжении последних уже более чем 1300 лет – Надежное начало для развертывания от него личностной культуры миропонимания, доходящего до необходимой в жизни детальности во всех прикладных вопросах. Если такого рода личностная культура господствует в обществе, эта возможность всегда есть в мире, через ядь матрица бытия, то такая личностная культура мышления будет при воплощении этой возможности в жизнь, объединяющей людей, а не разобщающих их. Это сложное в терминах грамматики предложение может показаться нелогичным, поскольку в первом из составляющих его простых предложений грамматическое время настоящее, а во втором простом предложении грамматическое время будущее. Но его логика выражает достаточно общую теорию управления. В соответствии с нею, если прогностика в согласии с иерархически высшим объемлющим управлением, а частное вложенное в объемлющее управление осуществляется квалифицированно, в силу чего процесс частного управления протекает в ладу с иерархически высшим объемлющим управлением, то не существует управленчески значимой разницы между реальным, настоящим и избранным будущим. Более обстоятельно об этом смотрите в материалах концепции общественной безопасности. Метод динамического программирования, как алгоритмическое выражение, достаточно общей теории управления. Раздел 14 в отдельных изданиях ДОТУ и одноименную главу в экономическом разделе второго тома «Мертвой воды», начиная с редакции 1998 -го года. Это так, вследствие того, что алгоритмика мышления всех – имеет в такой культуре необусловленные субъективными обстоятельствами. Во-первых, единое для всех начало от Бога, и во-вторых, общую изначальную направленность в мироздание, представляющее собой во всех его фрагментах и целостности триединство процесс материи, информации, меры через ять. При этом, поскольку мера через ять бытия мироздания обладает голографическими свойствами, то есть любая ее часть, частная мера через яд, содержит в себе все необходимое для воспроизведения ее меры через яд полноты и целостности то миропонимание на основе богоначального мировоззрения мировоззрение – мировоззрение это совокупность субъективно образных представлений человека о жизни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 Триединство процесса материи, информации и меры, через янь, несет в себе возможность взаимного согласования и стыковки сколь угодно далеко ушедших друг от друга в своей ветвящейся специализации отраслей знания, поскольку все истинные знания одинаково имеют общее начало в Боге и проистекают в культуру человечества от Него. В господствующей же культуре мировоззрение и миропонимание строится не от Бога, а от себя любимого то есть представлять собой от себятину, обусловленную разными обстоятельствами жизни разных субъектов. Соответственно, оторвавшемуся от Бога субъективному началу, мир видится не триединством, процессом, развивающимся в русле вседержительности, а иным, субъективное начало «я» — центр мира, осознающее себя в пространстве и времени, пространственно-временной континуум физики XX века, которые заполнены материей, в ее различных агрегатных состояниях с точки зрения физики XX века или веществом и духом с точки зрения древних культур. Поскольку обстоятельства, окружающие «я-центр» и оказывающие на него информационно-алгоритмическое, помимо материально-энергетического воздействия, изменяются не только на протяжении жизни субъекта, но и в течение одного дня, то «я-центричное» мировоззрение и миропонимание разрушается и выстраивается заново, отслеживая частотные характеристики воздействия обстоятельств на субъекта «я-центр мира». Вследствие этого конфликт разных отсебятен запрограммирован и протекает как в пределах индивидуальных психик. Мы воспринимаем в свою психику и чужие отсебятины, а не только производим свои собственные, так и в коллективной психике, порождаемой людьми, то есть в сфере Земли. Такого рода я-центризм мировоззрения и миропонимания препятствует тому, чтобы информация воспринималась в качестве объективной категории бытия, необусловленной бытием самого размышляющего о ней субъекта – К обоснованности такого воззрения на исключительно субъективный характер информации в мироздании есть объективные основания. Состоят они в том, что если смотреть на информационно-алгоритмическую составляющую бытия – субъекта в мироздании, то в ней есть фоновые по отношению к нему и его жизни компоненты, и компоненты, непосредственно с ним и его жизнью связанные. Фоновые информационно-алгоритмические потоки лежат в основе функционирования в качестве открытых систем. В терминологии физики открытая система – система, обменивающаяся с окружающей средой материи, в ее различных агрегатных состояниях и энергии. Естественно, что при этом имеет место и информационно-алгоритмический взаимообмен. В основе их самоуправления взаимосвязанных компонентов – природной среды окружающей субъекта. Эти информационно-алгоритмические потоки в русле вседержительности не адресованы самому субъекту, и его сознание может ими не интересоваться. Вследствие такого субъективного отношения к ним – Они, с его точки зрения, либо как бы не существуют, либо, не имея субъективно целесообразного значения в его психике, не расцениваются им как объективная информация. Но кроме них есть и информационно-алгоритмическая составляющая бытия субъекта в мироздании, которая некоторым образом взаимосвязана с информационно-алгоритмическим фоном, обуславливает жизнь субъекта и направленностью дальнейшего течения. Эта составляющая неоднородна. Во-первых, она включает в себя генетически обусловленную информационно-алгоритмическую составляющую, прежде всего алгоритмику физиологии и развития организма. Во-вторых, она включает в себя приобретенные в процессе жизни разного рода автоматизмы бессознательного поведения и бессознательной психической деятельности. В-третьих, она включает в себя осознаваемую субъектом составляющую. Эту третью составляющую носители яцентричного мировоззрения и осознают на каком то этапе развития культуры в качестве информации к тому же осознают ее именно в качестве субъективного смысла не выделяя в ней составляющую меры черезятьд отождествляем меру через я принятую ими систему кодирования информации с информацией как таковой и не выделяя из информации своего субъективного отношения к ней самой на основе своих субъективных нравственно обусловленных оценок типа хорошо плохо надо не надо достоверно лживо вызывает дополнительные вопросы и тому подобное при этом я центризм на основе бессознательных автоматизмов психической деятельности ведет себя так, будто осознанно полагает, что всякий субъект самодостаточен в выборке информации из потока событий жизни, вопреки тому, что не может этого обосновать ни теоретически, ни экспериментально. В действительности этим вопросом он даже не задается и не подозревает о возможности его постановки и значимости для дальнейшей жизни его самого и цивилизации одного из двух возможных ответов на него. Самодостаточен то есть выделяет из потока событий информацию сам, не самодостаточен, то есть как минимум некоторая часть информации открывается ему неподвластными ему жизненными факторами. Об этом более обстоятельно смотрите работы ВП СССР «Диалектика и атеизм. Две сути совместны. От корпоративности под покровом идей к соборности в богодержавии». Хотя понятно – что прежде чем говорить о психике вообще, об особенностях психики той или иной определенной личности, надо иметь адекватные представления о том, как объективная информация попадает в психику личности и становится в ней субъективной информацией. Иными словами, поскольку без информации нет личности и нет ее психики, то исходный вопрос психологии как науки состоит в том, самодостаточен ли человек в выборке информации из потока событий, либо же нет. И это обстоятельство обязывает нас снова обратиться к Корану, потому что в Коране, упреждающий дан ответ на этот вопрос, хотя психологическая наука, появившаяся в евроамериканской цивилизации в xviii 19 веках, за несколько веков до своего существования сама, так и не заметила ни этого вопроса, ни необходимости дать на него ответ. До этого ее роль выполняла прикладное мракобесие церквей, и в особенности инквизиции, римской католической церкви. Последний смертный приговор инквизиции был вынесен и приведен в исполнение в первой четверти XIX века. То есть научным фактом не существование для нее этого вопроса. Она сама, не понимая объективной значимости своего молчания, дала ответ в смысле: человек не самодостаточен в выборке информации из потока событий. Фуркан, ал-Фуркан вместе с артиклем ал, арабское слово, неоднократно встречающееся в Коране. В одних случаях его переводят как спасение а в других случаях как развлечение Причем, наряду со словом «писание», слово развлечения некоторые переводчики начинают заглавной прописной буквой. Хотя по существу не переводят, а эти два слова русского языка ставят в соответствие арабскому слову «фуркан». Оба эти значения слова «фуркан» неразрывно связаны друг с другом, поскольку хоть спасение, хоть гибель – Обусловлены не с посланием свыше, а развлечения. Коран сообщает. О те, которые уверовали, если вы будете остерегаться, прогневить Бога, вариант перевода, если вы будете благоговеть перед Богом, Он даст вам развлечения и очистит вас от ваших злых деяний и простит вам. Поистине, Бог обладатель великой милости. Сура 8, аят Сура 8, аят 29. Подавляющее большинство может вспомнить, что были и неоднократно в их жизни такие «моменты озарения», в кавычках, в которые из общей картины жизни, рисуемой всеми их органами чувств, выделялось что-то одно, а по отношению к этому, выделившемуся, все остальное представало как фон, фон информационный. В результате, в такие моменты озарения, картина жизни складывалась из пары образов. Это и фоновое по отношению к нему все остальное, то есть не это. В некоторых из таких моментов какие-то новые это, проявляясь в уже известных других это, которые принимают на себя в этом случае роль фонового не это. При этом важно подчеркнуть, что не человек сам обращал свое осознанное внимание на это. В момент озарения и спустя некоторое время после него Внимание человека могло быть обращено на что-то другое, и только спустя некоторое время его внимание могло обратиться в воспоминаниях или переживаниях к имевшему место в прошлом такого рода озарению и разделению картины жизни на «это и не это», фоновое по отношению к «это». Это и есть озарение человека Богом, тем самым развлечением, о котором многократно повествует Коран в частности, сура 2, аят 50, сура 3, аят 2, сура 8, аят 29, сура 21, аят 49, сура 25, аят 2. То, что видится человеку как выборка из потока событий в жизни первичной и ответной информации, а в ряде случаев и оперативной информации, Всю информацию, которая попадает в психику человека по отношению к рассмотрению проблематики циркуляции информации в алгоритмике психики человека, в процессе личностного развития и выработки намерений на будущее и линии поведения, можно разделить на три категории. Первичная, то есть информация, с которой человек никогда ранее в жизни не сталкивался. Оперативная. Та, которая необходима для формирования и осуществления его намерений и успешного текущего взаимодействия со средой обитания. Поскольку поведение человека, за исключением ситуаций, в которых он водительствуем извне, строится на соотнесении информации, приносимой его чувствами, с информацией, уже наличествующей в его психике, то оперативная информация может быть разделена на два подкласса – чувственную и памятную. Без разделения памятной на осознаваемую и бессознательную составляющие. Ответная. Та, которая приходит из потока событий жизни в ответ на действия человека, включая бездействие, как особую разновидность действия вообще. И необходима человеку в личностном развитии для подтверждения или опровержения жизненной состоятельности и объективной правомочности каких-то определенных его прошлых и текущих намерений и действий.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 И в жизни мироздания через распределение информации Богом в развлечении осуществляется вседержительность. Отсутствие же у субъектов необходимой для той или иной определенной деятельности информации ведет к тому, что ни одно не поддерживаемое Богом дело не может быть успешным. Это было показано людям в частности и на примере вперед смотрящих «Титаника». Они увидели айсберг в самый неподходящий момент. Если бы они увидели его несколько раньше, то лайнер успел бы совершить поворот и избежал бы столкновения вообще. Если бы они увидели его немного позднее, то лайнер не успел бы начать поворот. Удар об айсберг был бы не скользящим, а прямым, и не повлек бы за собой пробоины, длина которой была около третьей длины корпуса судна, что может выдержать даже не всякий тяжелый военный корабль. Тем, кто думает, что гибель Титаника все же была беспричинным совпадением роковых случайностей, следует подумать хотя бы над тем, почему и для чего, то есть с какими целями, она в деталях была описана в романе Робертсона Тщета, изданном за 14 лет до катастрофы века. На основе иоцентричного мировоззрения и выражающего его миропонимания это необъяснимо. Но в мировоззрении триединства» процесса материи информации меры и «Гибель Титана» в романе и «Гибель реального Титаника» две копии одного и того же алгоритма, по-разному воплотившиеся в жизнь в русле объемлющего их алгоритма осуществления вседержительности. В материалах «Концепции общественной безопасности» смотрите файл 98.0511 «Титаник – это диагноз, док» о фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» и мистики в истории. Аят 29 восьмой суры Корана ключевой к видению и пониманию всех сторон жизни. Озарение развлечением обусловлено нравственностью и нравственно обусловленными намерениями и этикой самого субъекта, но ему непосредственно не подвластно по принципу дополнительности информации подвластно опосредованное через приведение им своей личностной нравственности к праведности и избранию своей миссии в осуществлении божьего промысла. В частности, это взаимосвязанная совокупность обстоятельств объясняет причину всех прошлых неудач и неизбежного, окончательного краха всего противоборствующего Богу. Системы открытых и тайных посвящений, явных и неявных посвящений по умолчанию, Системы упражнений развития человеком сверхспособностей, несомые шаманизмом и иерархими кланов и личностей в ведической магической культуре знахарства, разного рода йоги и эзотерические духовные практики, не дают развлечения как способности, используемые человеком в темпе течения событий в жизни, и не делают человека властным над развлечением в этом смысле. Если не дано свыше развлечения, то все органы чувств воспринимают безобразные марево подобные зрительному восприятию непроглядного тумана или темноты, в которых различия это-не-это, не, это, не выявлены, что исключает возможность каких-либо целесообразных действий во тьме неразличения, а равно в слепящем свете или оглушающем якобы шуме из которых субъекту, лишенному развлечения, не удается выделить ни образов, ни мелодий, ни речи. Либо человек воспринимает нескончаемое занудное однообразие жизни, и из потока этого однообразия для него нет выхода, до тех пор, пока он не изменит свою нравственность сам, в направлении объективной праведности. Бог не меняет того, что происходит с людьми, покуда люди сами не переменят того, что есть в них. Коран. Сура 13, аят 12, в переводе Крачковского. «Бог не меняет того, что происходит с людьми, пока они сами не изменят своих помыслов», тот же самый аят в переводе Османова. Но так как помыслы обусловлены нравственностью, конкретными нравственными мерилами, стандартами, их упорядоченностью и обратимостью-необратимостью в направлениях к себе и от себя, то Коран указывает именно на необходимость нравственного самосовершенствования и прямой путь к этому – диалог по жизни каждого с Богом непосредственно. Иными словами, не может состояться в качестве человека субъект без веры Богу и, помимо, личностного диалога с Богом по жизни. Субъекты, лишенные свыше развлечения, отличаются от слепых и глухих только тем, что те действительно не видят и не слышат. А лишенные развлечения и видят, и слышат, что-то ощущают другими органами чувств, но из того, что их органы чувств воспринимают, ничего нового не попадает в алгоритмику их сознательно-волевой психической деятельности. То есть древние ошибались, когда говорили, если боги желают наказать человека, то они лишают его разума. Если бог желает привести кого-то к краху его неправедных намерений и дел, то он лишает его Развлечение прежде разума, или дает ему в развлечении то, что требуется для осуществления промысла, как в случае неправедного осмысления, так и в случае праведного осмысления субъектом, данного ему в развлечение. Чтобы пояснить последующую за представлением информации роль развлечения в психической деятельности человека, приведем такой пример. Мотор автомобиля может работать на полных оборотах, но если диски муфты сцепления не прижаты друг к другу вследствие неисправности либо же по желанию водителя, то мощность мотора не дойдет до колес, и автомобиль будет стоять на месте, либо катиться под уклон, если он снят с тормозов. В соотношении подобном взаимодействию дисков автомобильной муфты сцепления находится развлечение от бога и внимание субъекта как в процессе собственно личностного развития человека, так и в процессе его деятельности в русле Божьего промысла. То, что дается в развлечении Богом, для человека является внешним изначальным фактором, который должен подвигать его его волю к личностному развитию, а также к какой-то осмысленной деятельности. Но человек может быть невнимателен к тому, что возникает в его сознании в моменты озарения развлечения потому что его внимание увлечено чем-то иным и не подвластно его воле, либо потому что он сам своей волей сосредоточил внимание на чем-то еще и не внемлет ничему иному. И, соответственно, при таком соотношении развлечения и внимания не может быть ни личностного развития в каких-либо формах, ни деятельности в русле Божьего промысла. В интересах обеспечения своей и других психической безопасности все прочие виды безопасности, следствие и частные проявления безопасности психической. Человек должен осмыслять даваемое Богом ему в развлечении, включая даваемое в свое мировоззрение и миропонимание. Нормальное взаимодействие компонент троицы – развлечение от Бога, внимание самого человека, интеллект – может обеспечиваться само собой сложившейся алгоритмикой диалоговых отношений сознания и бессознательных уровней психики при ее нормальном развитии. Сложившись, такое взаимодействие может быть осознанно человеком уже в детстве, либо в более старшем возрасте. Если в силу каких-то причин нормальное взаимодействие компонент троицы, развлечение от Бога, внимание самого человека и интеллект не складывается само собой, то никогда не поздно обратить осознанное внимание и разум свой или другого человека к этой троице, что позволит поддерживать извне естественный процесс формирования в психике правильной и работоспособной диалоговой связи сознательного и бессознательного уровней. Так начальные аяты суры 25 показывают фактами самой жизни что? Мы живем в мире, в котором Коран – арабоязычная запись откровения, данного всем людям свыше, данное человечеству, упреждающим, на вырост. Коран был дан свыше для развития человечества в направлении к праведности всех и каждого. Но для того, чтобы она была принятой в то время обществом, Коран адресован во многом к тому мировоззрению и миропониманию, которое было достигнуто в арабском обществе в годы его неспосланий. 610-632 годы по Григорианскому календарю. При этом Коран содержит в себе повествование, которое позволяет выйти из ограничений я мировоззрения и миропонимания к богоначальному мировоззрению и миропониманию. Тем, кто с этим мнением не согласен и полагает, что он живет в ином мире, в мире его собственных иллюзий и овладевших им наваждений, в том числе и унаследованных как достижение культуры, в кавычках, от прошлых поколений, в котором Коран ни к чему не обязывающее досадное недоразумение, выражающее от себя Мухаммада, либо происки сатанизма, следует задуматься по существу над проблемой развлечений как способности отличать это от не это в темпе течения событий жизни и над вопросом, поставленным в самом Коране в суре 41, названной «Разъяснены», аят 52. Не задумывались ли вы о том, что если Коран от Бога, а вы отвергаете его, то кто же более заблудший, чем вступивший в глубокое разногласие с истиной? В переводе Османова. Тем более, что сообщаемое в Коране может быть истолковано в терминах как естествознания, так и гуманитарных наук, и оказывается всегда мировоззренчески выше, нежели самостоятельные достижения этих наук в библейской культуре. В примечаниях к своим подражаниям Корану Александр Сергеевич Пушкин пунктом пятым написал «Плохая физика, но зато какая смелая поэзия». Это один из тех редких случаев, когда Александр Сергеевич Пушкин ошибся. Физика, открывающаяся через Коран, основана не на яцентричном мировоззрении, на котором основана физика и все естествознание библейской культуры, известной Александру Сергеевичу Пушкину в его время. Вследствие этого, признав поэзию Корана, Александр Сергеевич Пушкин не смог увидеть и признать его физику. В Коране нет разлада между физикой и естествознанием вообще и поэзией, иначе говоря между физиками и лириками, если понимать их на основе мировоззрения триединства процесса, материи, информации, меры, через ядь. Хотя в нем есть то, что исторически обусловлено нравственностью и мировоззрением арабского общества в эпоху неспослания Корана. Об этом смотрите работу ВП СССР «Мастер и Маргарита» «Гимн демонизму» либо «Евангелие беззаветной веры». Кроме того, в Коране есть метафоричность. То есть не во всех фрагментах Корана его текст следует понимать в прямом смысле. Метафоричность в нем необходима для того, чтобы через века пронести то знание, которое в момент его появления в культуре невозможно было выразить прямо. Термин «метафора» В грамматике от греческого «метафора» — перенесение. Метафоры оказываются одним из наиболее удобных средств для того, чтобы читателю, слушателю, дать понятие о некоторых явлениях, непосредственно восприятие которых для него либо невозможно, либо затруднительно. Для этого необходимо перенести Определенные свойства тех явлений, о которых в действительности идет речь, но образы, которых в силу разных причин читателю недоступны в непосредственном восприятии, на другие явления, которые читателю известны, или их образы, доступны его непосредственному восприятию. И хотя доступные читателю явления как таковые не обладают свойствами тех явлений, о которых идет речь, в форме метафорического иносказания, но снабдив их благодаря метафорам иными свойствами, читатель получает образные представления и понятия о тех явлениях, о которых в действительности идет речь в тексте. Так, перенос определенных свойств одного явления на другое явление, этими свойствами не обладающее, позволяет читателю сформировать некоторые образно-символические представления о явлениях, недоступных его непосредственному восприятию. Но в такого рода случаях прямое истолкование смысла метафор порождает заблуждение, хотя в каких-то других случаях и прямое, и иносказательное значение метафор могут иметь каждый свой смысл, возможно, дополняя друг друга. Здесь же не лишний вспомнить, что изрядная доля общепринятой терминологии химии само название алхимия, математики алгебра, астрономии, надир, зенит, искажённая арабская земля пришли из арабского языка, когда Европа была порабощена мракобесием Средневековья, а в мусульманском мире при становлении их региональной цивилизации бурно развивались все отрасли науки, а без терминологии ни образование, ни дальнейшее развитие науки невозможно. Что и было показано в некоторых аспектах, в частности в настоящем разделе. Соответственно, миропониманию на основе мировоззрения, триединства процесса, материи, информации, меры, через ядь, всякий язык, Коран, сура вторая, корова, аят двадцать девятый, и научил он Адама всем именам, а потом предложил их ангелам и сказал, сообщите мне имена этих, если вы правдивы. Аят тридцатый, они сказали, хвала тебе, мы знаем только... «То, чему ты нас научил, поистине ты знающий мудрый». Аят 31. Он сказал, «О, Адам, сообщи им имена их». И когда он сообщил им имена их, то он сказал, «Разве я вам не говорил, что знаю скрытые на небесах и на земле и знаю то, что вы обнаруживаете и то, что скрываете?» Аят 32. «И вот сказали мы ангелам, поклонитесь Адаму, и поклонились они, кроме Иблиса». Он отказался и превознесся, и оказался неверующим. Так Коран описывает обретение человеком дара Божьего осмысленной членораздельной речи. В культуре человечества, как исторически развивающиеся народные, так и искусственные языки, техники и тайнописи, спецслужб, будучи системой кодирования объективно существующей информации, представляют собой частную меру через ядь, Фрагмент «меры» через «ядь» предопределения бытия мироздания. А вопрос о развлечении как о способности человека отличать «это» от «не это» в темпе течения событий, в том числе в ходе его психической деятельности, неразрывно связан с вопросом о мышлении человека в языковых формах. Членораздельная речь, будучи средством мышления в языковых формах, средством выражения образа мысли и передачи информации от одного субъекта другим, становится более или менее ярко выраженным пустословием, если субъект, обращающийся к помощи языковых средств, пребывает в конфликте с Богом и его промыслом, вследствие чего обделён свыше развлечением. При проблемах с развлечением в психике личности ослабевает или полностью утрачивается основа для того, чтобы единицы смысла, наличествующие в ней во внеязыковых формах, связывались с базой значений смысла элементарных частиц языка или базовым уровнем смысла, сложившимся в языковой культуре личности и общества. Теперь после того, как мы определились в понимании места языка в природе и из природы языка, создана понятийная основа для того, чтобы можно было обратиться собственно к вопросам мира понимания и взаимопонимания. Раздел 2.3. О понятиях мира понимания, взаимопонимания.